3 часа дня я выехал в Ростов. На вокзале уже ждал ряд лиц, желавших меня видеть. До позднего вечера поток посетителей не прекращался. Среди прочих навестили меня несколько общественных деятелей, пожелавших со мной познакомиться. Среди них член особого совещания, бывший член Государственной думы Савич, помощник начальника управления внутренних дел охвеснев и другие. Заехал ко мне председатель Совета Государственного Объединения стац секретарь Кривошейн. Разговоры со всеми этими лицами произвели на меня самое тягостное впечатление. Картина развала в тылу стала передо мной во всей полноте. Слухи об этом развале, конечно, и ранее доходили до меня на фронте, Но в этот день впервые развал этот обрисовался передо мною полностью. На огромной, занятой войсками Юга России территории власть фактически отсутствовала. Неспособный справиться с выпавшей на его долю огромной государственной задачей, не доверяя ближайшим помощникам, не имея сил разобраться в искусно плетущейся вокруг него сети политических интриг, Генерал Деникин выпустил эту власть из своих рук. Страна управлялась целым рядом мелких сатрапов, начиная от губернаторов и кончая любым войсковым начальником, комендантом и контрразведчиком. Сбитый с толку запуганный обыватель не знал, кого слушаться. Огромное количество всевозможных авантюристов, типичных продуктов гражданской войны, Сумели, пользуясь бессилием власти, проникнуть во все отрасли государственного аппарата. Понятие о законности совершенно отсутствовало. Бесконечное количество взаимно противоречащих распоряжений не давали возможности представителям власти на местах в них разобраться. Каждый действовал по своему усмотрению, действовал к тому же в полном сознании своей безнаказанности. Губительный пример подавался сверху. Командующий добровольческой армией, главноначальствующий Харьковской области генерал Майя безобразным разгульным поведением своим первый подавал дурной пример, коему следовали остальные. Хищение им с глубоко проникли во все отрасли управления. За соответствующую плату можно было обойти любое распоряжение правительства. Несмотря на огромные естественные богатства занятого нами района, курс нашей денежной валюты непрерывно падал. Предоставленный главным командованием на комиссионных началах частным предпринимателям вывоз почти ничего не приносил казне. Обязательные отчисления в казну с реализуемых за границей товаров большей частью оставались в кармане предпринимателя. Огромные запасы, доставляемые англичанами, бессовестно расхищались. Плохо снабженная армия питалась исключительно за счет населения, ложась на него непосильным бременем. Несмотря на большой приток добровольцев из вновь занятых армией мест, численность ее почти не возрастала. Тыл был набит уклоняющимися, огромное число которых благополучно пристроилось к невероятно разросшимся бесконечным управлением и учреждениям. Много месяцев тянущиеся переговоры между главным командованием и правительствами казачьих областей все еще не привели к положительным результатам, и целый ряд важнейших жизненных вопросов оставался без разрешения. Внешняя политика главного командования была столь же неудачной. Отношения с ближайшими соседями были враждебные. Поддержка, оказываемая нам англичанами, предвуличной политике великобританского правительства, не могла считаться в должной степени обеспеченной. Что касается Франции, интересы которые казалось бы, наиболее совпадали с нашими и поддержка которая представлялась нам особенно ценной, то и тут мы не сумели завязать крепких уз. Только что вернувшаяся из Парижа особая делегация в составе генерала Драгомирова, Нератова, Астрова, графини Паниной, профессора Соколова и других не только не дала каких-либо существенных результатов, но отправленная без достаточной подготовки на месте встретила прием более чем безразличный и прошла в париже почти незамеченный бессилие власти нашло свое отражение во всех странах жизни и престиж этой власти несмотря на внешние стратегические успехи быстро падал